Эпилог Эва Нервничала комкая ткань шикарного платья. Оно было светло-бежевого цвета, расшитое великолепными снежными цветами. Подарок Умы. Она вручила его мне после того, как встретила на той площади. Оказывается, Верия Орентодарская и председатель правящих их Трамара, а именно мой дядя, помогали Коулу эвакуировать людей. Они начали с площади, где тогда проходило какое-то норд торжество. Вот почему там находилось столько людей. Правящие были готовы вступить в бой с драконами. Если бы понадобилось, убили бы их. Но прилетела я верхом на горном обвальщике, и план пришлось скорректировать. Ума была поражена моей смелостью и отвагой. Сказала, что я могу сравниться лишь с одной знакомой ей женщиной — «Три раза ха, ведь я дочь той, кого она имела в виду». Вот так и состоялся разговор о моей матери. Правда, он все равно не принес никакой ясности, лишь скрытая и загадки, и неизменный ответ. «Это не моя тайна». Решила повременить с разгадками, ведь работы предстояло столько, что первые после приземления неделю я спала едва ли по паре часов в день, потому что в настоящее время в шести полисах известны лишь два человека с даром разума, а людей под приказами действительно оказались тысячи. И еще больше тех, кто прикрывался тем, что якобы действовал не по своей воле. Хорошо еще, что с нами была Вера Хортон-младшая. Она безошибочно указывала на несчастных и виновных ибо людей, действовавших от своего лица, тоже оказалось немало. Например, Веры Хо-Хото оба сбежали в непроходимые оксидарские чащи. Коул обещал их найти ради Трис. Как и хотела, я вернулась за Мими и Витой. Вместе с Тобиасом, который примерно через полчаса, после того, как я улетела спасать Норд-Дар, с добровольцами во главе с Вано, решил штурмовать резиденцию правящих Монсдара. Там встретил запаянную в завес удара морею и орущих друг на друга Агнара и Сивилью. За развитием отношений этой взрывной парочки теперь наблюдает весь Нордар. Делая ставки, то сдастся первым. Я поставила на сиви, Да все-таки у нее дар интуиции, она такие моменты чувствует. Пришлось выяснять с ней отношения. Пришли к выводу, что подругами нам не быть, но терпеть друг друга вполне можно. Взрослые же люди. Зато вот с Мими они неожиданно поладили. Диву даюсь, что моя названая сестра вытворяет. Вся резиденция плясала под ее дудку уже через пару дней после того, как она появилась в норд -Даре. И да, по-прежнему никакого уважения к старшим». Пожалуй, единственными, кто хоть как-то заинтересовал ее, были двоюродные дедушки. Соглашусь с ней, и Пасси, и Марк, на редкость обаятельные мужчины, с таким арсеналом сюрпризов, что можно неделями терять дар речи. Удивительно и то, что Мимей изъявила желание на пару недель в году прилетать к Трис и Тобиасу. Трис согласилась на блок воспоминаний, но частичный. «Меня к себе не подпустила, а вот отца — да». Полностью ее это не восстановило, но стало намного лучше. Позже она пояснила, что даже эта боль — часть ее жизни, и ей надо научиться с ней бороться, ведь слишком много лет потеряно. Они с Тобиасом, кстати, наконец-то встретились с Умой и спустя много лет поблагодарили за помощь. Это была очень трогательная сцена — со слезами и объятиями, правительница Орентадара все-таки оказалась невероятно доброй и отзывчивой и сложной, полной тайн женщиной. Она не спешила ими делиться, но извинилась передо мной за то, что попыталась воздействовать даром после инициации. Он и нее особый, сдвоенный, но это другая история. Приняв извинения, я довольно крутилась перед отражающей поверхностью. Платье было потрясающим и даже скрывало уже проступающий живот. Послышались шаги, и в комнату вошел мой мужчина. Приблизился и положил руки на округлившуюся талию. — Ты знаешь, какая ты невероятная в этом платье! Скорей бы снять его и развернулась, шелестя юбками, и прижала палец к его губам. «Верпирей, не время для пошлостей У нас с вами невероятно важное дело впереди. Я безумно волнуюсь, Коул, а вдруг все пойдет не так?» Он смотрел на меня хищно и с таким восхищением, что захватывало дух. Хотя был момент, когда на площади мне хотелось придушить его, Но потом Севи рассказала, что мой любимый не изменял мне с ней. Вообще отношения с ним вошли в своеобразную клею. Хотя сначала я и порывалась сбежать, но Коул быстренько вернул меня на место. Тогда пришлось использовать козырь. Я заявила о беременности, но он оказался рад. Правда, надеялся, что характером малыш пойдет все же в меня. «Волнуешься?» «Это говорит мне женщина, спасшая целый полис несколько месяцев назад, когда с дикими драконами общалась, ты волновалась, а это всего лишь маленькая речь. Лучше бы согласилась замуж за меня выйти». Фыркнула. «Обойдется». «Мне не нравится твоя фамилия». В глазах мужчины заплясали драконята. «Хрустальные ленты в платье ей не нравятся». «Резиденция моя с многолетней историей не нравится. Фамилия и та не угодила!» Он наклонился к моему животу и нежно погрозил ему. «Если ты родишься с таким же характером, как у твоей сестрицы, то сдам тебя правящему дедушке на воспитание». Не совсем удачная идея. Ригнар Перей все-таки вышел из анабиоза и действительно схватил еще один сердечный приступ. Шутка ли? Проспать столько событий. Теперь он заключен на несколько месяцев с каким-то нервным врачом в их доме на побережье. Здоровье поправляет и учится отдыхать. Говорят, даже рыбалку освоил. Вера Хортона туда же поселили для компании. Бедный. Он все еще не мог прийти в себя после того, как с него сняли многочисленные приказы. «Думаю, ты прекрасно знаешь, почему я велела срезать хрустальные ленты. Видеть теперь ничего сияющего не могу». Мы с ним переглянулись и с грустью подумали о том, что всего через пару дней после спасения Нордара Мориа Хортон окончательно сошла с ума. Ее разум повредился настолько, что даже мой отец оказался бессилен, а ведь он считал себя непревзойденным мастером по части врачевания душ. Нам не удалось вытащить из моря никакой информации, потому что теперь ее голову населяли странные образы и нереальные картинки. К сожалению, при попытке вытащить женщину из хрустальной резиденции, та бросилась в горную реку и погибла. Севиля на это лишь пожала плечами. Мне показалось, что она вздохнула с облегчением. «Пойдем». Коул с одобрением сжал мою руку и потянул вперед. всё еще не была уверена, что его решение правильное. Даже Дир, который теперь стал председателем Нордара, не был до конца согласен. «А вдруг они не готовы? Вдруг это сломает их жизни?» Информации о том, что каждый житель шести полисов одаренный, возможно, но они имеют право знать. Иначе как нам дальше менять все вокруг, мироустройство, моя верховная правящая? Никак не привыкну к новому статусу. Как по мне, так даром он не нужен. С радостью бы летала на арене, показывая людям, что искусство возможно и без приказов. Коул обещал отстроить для меня новый Майнхольский цирк и позволить периодически выступать с унитом. Я даже звала Веледу и Бейли в Нордар. Но они сказали, что не бросят свои трупы. И вообще, сладкая парочка счастливая в Солидаре. Несмотря на то, что Южный полюс еще долго будет приходить в себя, ведь его ждут большие перемены. Посмотрела вперед и вложила руку в широкую мужскую ладонь. Невероятное чувство от безродной прислуги до верховной правящей. Моя личная сказка. Сказка, которую я заслужила. Где-то там в толпе теперь уже друзья и близкие. Даже Тим, заслуживший прощение храбростью, Коул обещал устроить его на нормальную работу, Но подальше от власти и политики. Так хочет сам Тим. подумываю предложить его кандидатуру в Академию, надо же будет кому-то приглядывать через несколько лет за мими. А вообще, нам предстоит очень много работы. Нужно довести до конца наши реформы. Найти виновника солидарского теракта. Закрыть лаборатории и заводы. Выстроить новую вертикаль власти. Мир больше не будет прежним, но он все еще хранит слишком много тайн и загадок. Двери впереди отделяют меня от унита и многотысячной толпы. Они с нетерпением ждут именно нас, меня, Эву Авайо, которая спасла целый полис, развернув диких драконов обратно в горы, меня, которая Эва». Чего стоите? Кого ждете? Или пинками вас выгнать? У меня с Витой тренировка. Не хочу, чтобы через пять лет меня в академии на смех подняли. Идите и вещайте уже. Мне площадь нужна. Резко обернулись и увидели в проходе долговязую девушку с прозрачно-голубыми глазами и черными короткими кудряшками. Никакого уважения к старшим. У нас тут событие тысячелетия, может, намечается, а она со своими тренировками. Поэтому лишь одновременно грозно крикнули мими! ми, -ми а наглая девица закатила глаза. Скорей бы уже и правда сдать ее в академию.